Мы уже прошли полпути по фойе, приближаясь к выходу, когда появился Квин. С одного взгляда он понял, что тут к чему. Сообразительный коп. Он и не пытался сунуться к моему спутнику, а подошел к самому здоровенному из телохранителей и шепнул что-то ему на ухо. «О, нет!» Похоже, план «А» накрылся. Телохранитель, в свою очередь, шепнул что-то в бледное ухо моего спутника Явно передал слова Квина, и физиономию красавца перекосила. Он посмотрел на меня, вымучивая улыбку и явно не зная, что сказать. А ведь мы уже были возле самых дверей. Прошу прощения, это платье и манеры, да это кого хочешь обдурит. Но я не... правда, это не для меня. Без обид. Бедняга развернулся и чуть ли не бегом поспешил обратно к игровой зоне, Его телохранители многозначительно отрезали меня от него, давая понять, на тот случай, если я попытаюсь за ним последовать, что мое присутствие более чем нежелательно. — Что вы им такое сказали? — в ярости спросила я у Квина. — Что под этой шикарной оберткой? Он с ехидной улыбкой оглядел меня с ног до головы. Его ждет маленький сюрприз в виде сосиски с бабами. Что? — «То есть, что я мужчина?» Квин пожал плечами. «И он поверил? В таком платье?» «Кажется, это огорчило меня больше, чем провал плана А». «Некоторые люди очень доверчивы». Усмехнулся Квин. «Пойдем со мной». «Куда?» Я не шелохнулась. Начинал осуществляться план «Б». «В одно тихое место». «В том смысле, что там не будет свидетелей?» Я находилась слишком близко к выходу, чтобы не попытаться использовать это преимущество. «Послушайте. Венни виде Вичи. Пришел, увидел, победил. Я пришла, потратила ваши денежки, а теперь ухожу. Можете, конечно, попытаться остановить меня, но разумно ли делать это здесь? Столько народу. Я в таком платье». И если закричу во всю мощь своих легких прямо посреди фойе, это вряд ли останется незамеченным. С высоты своего роста, а в этих туфлях я была выше квина по меньшей мере на пару дюймов, я дарила его сладчайшей улыбкой. А еще я могу устроить электромагнитную бурю, которая вызовет замыкание во всех здешних цепях. Продолжила я. У них сгорит как минимум половина компьютеров. И вдобавок организую осадки, так что над этими дорогущими коврами расплывутся лужи в шесть дюймов глубиной. Кстати, все автоматы тоже закоротит. Как думаете, есть у них страховка от наводнений?» Квин, похоже, воспринял это без юмора. Его взгляд сделался жестким. «Может, не стоит валять дурака, Джоан? Вы ведь знаете, я могу причинить вам боль». «Может быть, я не мастер по части всяких там колдовских заклинаний, но могу сделать очень-очень больно». «Лихо. Платье на него не действует». «Что ж, этого и следовало ожидать». Я подалась к нему ближе и зашептала в самое ухо. «Вот что, Квин. можно я расставлю все по местам? Здесь ведь не пыточная камера, где кучка спятивших старичков». Может поджаривать людей на электрическом стуле. Мы на виду у народа, и я собираюсь выйти отсюда через вот эти двери. Есть желание остановить меня? Можно попробовать. Но тогда лучше вам всем достать свои большущие пушки, потому что без пальбы не обойдется». Он схватил меня за руку. Я вырвалась, отскочила и истошно заорала. «Отстань, гад! Не трожь меня, извращенец! Я не стану надевать белье твоей дочки! И не проси!» Многие фойе останавливались, с любопытством глядя на нас. Квин резким кивком подал знак сотрудникам службы безопасности. Я сконцентрировала энергию между ладоней, легко ощутила отклик в эфире и послала гулять по залу свежий ветерок. С регистрационных столов взметнулись бумаги, повсюду заголосили клерки. Вздымались и женские юбки, что тоже вызвало гомон со стороны мужчин, но не возмущенный, а одобрительный. Но я вела игру не с публикой, а с копом. «Не стоит со мной воевать, Квин, предостерегла я. «Такого рода мелкие драмы меня не пугают. Мне довелось проделать дыру в стене здания ООН на глазах у всего Совета Безопасности». Он уставился мне прямо в лицо, и я ощутила исходящую от него леденящую угрозу. Такого парня, как этот Квин, явно не стоило недооценивать. «Будешь действовать тем же манером, они тебя просто кокнут». Он оглянулся. К нам торопливо приближались охранники. «Какой у тебя план?» А голова у него работает. Быстро смекнул, что сваливать я сейчас не собираюсь, иначе была бы уже в дверях. «Уносить ноги?» Собрала я, ведь немедленное бегство лишь усугубило бы ситуацию. Да и вообще у меня не было намерения покидать отель через главный вход. Поднятый мною ветер растрепал мою прическу, превратив волосы в мечущуюся черную жуть. Имей в виду, без боя вам меня не взять, и как бы дело не обернулось, боюсь, тебе все равно придется долго оправдываться перед командой старикашек. Не могу отделаться от ощущения, что этот переполох им сильно не понравится. Судя по всему, они любят тишину и порядок, а шум, кавардак и демонстрация силы прямо в пое отеля вряд ли придутся им по вкусу». Квин помолчал, а потом сделал почти незаметный жест, и спешащие сотрудники службы безопасности остановились. «К тому времени мы уже не находились в центре внимания». Туристов, прижимавших к себе свою поклажу, куда больше заботил ветер, который разделила на множество маленьких вихревых потоков. Конечно, настоящими смерчами это назвать было трудно, но чтобы отвлечь публику, вполне хватало и этого. Обдуваемый ветром пиджак облепил фигуру Квина, обрисовав контуры пистолета. Коп, однако, за пушкой не лез, потому что, подозреваю, просто не считал это нужным. «Нравишься ты мне», — сказал квин с сияющей, чуть ли не искренней улыбкой. «Сама ведь догадываешься. В тебе есть стиль, а это встретишь нечасто». «Ага, я тебя тоже люблю», — фыркнула я. «Еще увидимся, но сейчас, извини, мне пора». Я повернулась и направилась к стене стеклянных дверей, за которой мерцал зад сфинкса, и вдруг на моем пути... образовался коротышка в великолепном костюме, шитом у дорогого портного. Выдержанный в духе его поколения образ как нельзя лучше дополняла черная трость с серебряным набалдашником. Чарльз Эшвард II — собственной персоной. Бившийся вокруг ветер не мог поколебать его угрюмое достоинство. «Перестаньте!» — потребовал он. «Иди попрыгай, дедушка!» — отрезала я, усиливая ветер. Теперь это была сущая буря, переполошившая служащих и туристов. Многих просто сбивала с ног, включая Квина, на которого я нацелилась специально. Потом прижала воздушной струей к стенке его приятелей и охранников и швырнула мощный порыв прямо в лицо и шварту. С минимальным эффектом. Ветер лишь взъерошил его серебристую седину. «Может, хватит глупостей?» — поморщился он. Вы не можете причинить мне вред. Свежие новости, старина Чак. Но вот хоть убей, нет у меня желания сидеть и ждать, когда меня поджарят прямо на стуле, как цыпленка-гриль. В качестве следующего номера программы я запустила молнию, прекрасно понимая, что она дестабилизирует всю систему электроснабжения в отеле и покатится по эфиру темной волной дисбаланса. Прочь с дороги. пока я не отвечу любезностью на любезность и не подпалю тебя!» «Пригрозила я!» Эшвард взмахнул тростью, указывая куда-то за моей спиной, и я ощутила там некую эфирную сущность, обретающую физическую форму. «Я же предупреждал, что мы вас остановим и на сей раз любезничать не будем!» «Джин! Сработало! Бинго!» План «Б» осуществился, как было задумано. «Рэйчел!» — воскликнула я, поворачиваясь навстречу начавшему материализоваться Джину. — Обед подан. Прошу к столу. Джин был мне знаком. Я встречала его несколько недель назад в самом начале путешествия, которое привело меня в это странное место. Тогда он приглядывал за домом Льюиса в Коннектикуте. Современный стиль был ему явно не по вкусу, Его бритая голова и голая грудь наводили на мысль о тысяче и одной ночи. Впечатление дополнялось тем, что его ноги ниже колен заканчивались туманным вихрем. Он уже потянулся ко мне, но я направила на него порыв ветра, достаточно сильный, чтобы сорвать с пола ковер, и Джина снесло прямо в объятия угловатого монстра. Рейчел обхватила его, окутала собой, затягивая в тень. При этом оба истошно вопили. Рейчелл была очень голодна. Я от этого мне делалась не по себе. Но куда денешься, если ставки столь высоки и становятся все выше? Может быть, она все-таки не уничтожит его полностью. Остается надеяться на лучшее. Похоже, план «Б» оказался даже более действенным, чем ожидалось. Вообще говоря, я не собиралась покидать Луксор, Разве что с сопровождением. В одиночку я мигом превратилась бы в явную мишень для Джонатана с Кевином. Ну что ж, пожалуй, стоит рискнуть. За всеми хлопотами я успела забыть об Эшварте, однако старикан напомнила себе, врезав мне тростью по затылку, да так, что я зашаталась и припала на одно колено. Из глаз посыпались искры. Почувствовав, что он замахивается снова, я, пригнувшись, устремилась вперед и налетела прямо на Квина, который что-то кричал мне в ухо. Второй удар трости Эшварта пришелся по моей многострадальной спине. Болевой спазм распространился по позвоночнику. Люди вокруг орали, но наша маленькая стычка совершенно терялась на фоне всего того общего переполоха, который я сама и устроила». Безумный ветер, подогреваемый моим гневом, продолжал бесцельно носиться по холлу, грозя вырваться из-под контроля. Воздух напитался неуправляемым электричеством, и ближайшие к моей игровые автоматы уже рассыпали снопы искр. Они тряслись, гремели, подавали звуковые сигналы и извергали монеты. Помещение рассекла вспышка голубой молнии, разрядившейся без моего участия. «Прекрати сейчас же!» Прорал квин мне в ухо, рывком поднимая меня на ноги. «Не вынуждая меня тебя убить!» Я нашла чудесное применение своим Манола, вмазав острым носком туфли копу в голень и загнав каблук-шпильку в подъем ноги. Эшвард снова огрел меня тростью, теперь по плечам. Ключицу пронзила адская боль. Я оглянулась, ища Рэйчел, но ее и след простыл. Вместе с тем джином оба исчезли. «Прекрати!» — снова прокричал мне в ухо Квин. Проигнорировав его, я сосредоточилась на ветре, послала его сдувать все и вся с карточных столов. Темноволосый актер, мой неудавшийся ухажер, заорал, когда куча фишек перед ним оказалась сметенной прочь, как ласточки из капистрана. Хаос. Конечно, это не тот случай, чтобы от души радоваться плодам своих трудов, но и сожаления у меня точно не было. Следующий удар Эшварта пришелся по моему затылку. Голова закружилась. Все перед глазами расплылось. Кто-то говорил со мной. Шепот звучал, словно из эфира. Но ведь эфир не пропускает звуков. Разве не так? Нет, это была не речь. Что-то иное. Вибрация. Свет. Энергия. Способ связи. Кончай драться, Джо. Не сопротивляйся. Я узнала его, узнала этот голос или, если угодно, эту чистоту, эту певшую тенором энергию. Узнала шепчущие цвета его ауры, когда он заключил меня в объятия. «Пожалуйста, Джо, успокойся». Это был не Квин, кто-то другой, поднявший меня и уносивший прочь. Я ощутила, как ко мне снизошло ощущение мира и безопасности — Я чувствовала себя целой и невредимой. Открыв глаза, я увидела прекрасное напряженное лицо Дэвида. Он смотрел на меня, и в его карих глазах полыхала яркая медь. «Тебя даже на минуту нельзя оставить одну!» Пожурил он меня, и его губы тронула улыбка. Чудесное платье! Ветер стих. Электричество больше не искрило. Все замерло. в том числе и я, ибо меня поглотила тьма.